Спустившись вниз, захватил гельмута, и мы вышли на улицу. Глянув на солнце, я расстегнул пальто и предложил. «Ну что, потомок древнего рода, ты, похоже, этот городок хорошо знаешь, поэтому веди. Только не в Бестро или в ресторанчик. Давай лучше посидим на лавочке в сквере. Так будет спокойнее». «А кто нас может побеспокоить в Бестро?» «Никто, а что? Я хоть и прибыл с диких гималайских гор, но что такое магнитофон, знаю достаточно хорошо».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 Про Ялтинскую встречу глав государств стало известно от нашей английской резидентуры. Блин, хорошо, у немцев разведка работает. Я сам об этой встрече узнал буквально перед отъездом. Тегерана в этой реальности так и не случилось. Зато вместо него на начало 44 -го года запланировано рандеву в Крыму. Только эти переговоры союзнических шишек считаются страшной тайной. Их место, время, а уж про поднимаемые там вопросы я вообще молчу.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 «Если это не государственная тайна, можете мне сказать, как вас зовут по-настоящему?» «Клянусь сохранить ваше имя в тайне». Я несколько удивился этому вопросу, но сильно кочевряжиться не стал, посчитав, что от раскрытия моего имени луна на землю не свалится, и ответил. «Ильёй меня кличут. Только ты все равно правильно выговорить не сможешь. А что это тебя так заинтересовало?» Немец вместо ответа поднялся и, коротко кивнув, торжественно выдал.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 Поведала о полевых кухнях, которые поначалу кормили голодных немцев, и о возрождении немецкой армии. Это, правда, относилось к самой настоящей отсебятине, но я хорошо помнил разговоры отца со своими коллегами после совместных учений ОВД. Тогда, собравшись у нас дома отметить удачное окончание, ну, войны в кавычках, они говорили о том, что самый надежный и реальный союзник для советской армии – это только армия ГДР.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 Глядя на нас, медик, радостно улыбаясь, выдал. «Гельмут, здравствуй! Я тебя со вчерашнего дня ищу. Ты не забыл? Завтра мы отвечаем Рождество у мадам Шаран. Будет очень хорошая компания». Видя, что оберст-лейтенант не мычит, не телится, незнакомый фриц шутливо возмутился. «И в конце концов, чего ты сидишь, как Бука? Представь меня своему собеседнику». Браун растерянно посмотрел на меня, но я только кивнул, улыбаясь и протянув руку веселому, представился сам. «Себастьян Кальем, коммерсант из Парагвая». «Очень приятно. Гюнтер Клапке, хирург из госпиталя». «Ха, а этот Гюнтер нормальный парень. И, судя по всему, пошутить не дурак. он как меня сразу приколол». Клапке, тем временем проявив положенную вежливость, опять переключился на подполковника. «Гельмут, ты не ответил, что насчет мадам Шрам?» «Кузина мне сказала, что фройлен Красовский очень рассчитывает на твое появление. Нельзя обманывать ожидания такой красивой девушки». Браун не знал, куда деваться. «Было видно, как немцу очень неудобно от того, что я стал свидетелем событий его частной жизни». Сделав морду кирпичом, он на притязание доктора строго ответил. «Извините, господин Клапки, на завтрашний день у меня назначена очень важная встреча». И извиняющимся тоном добавил. «Гюнтер».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 А потом увидел тоненькую фигурку, звонко цокающую каблучками в нашу сторону. К лапке, повернувшись к подполковнику, ехидно выдал. «А вот и кузина!» «Так что вы сами с ней сейчас будете разбираться и про мадам Шаран, и про фройлен Кроссовски». «Только помните, Магда Кроссовски – ее лучшая подруга, и если вы не придете, то потом будете иметь дело даже не со мной, а с моей грозной сестрой». Браун глянул было в мою сторону, очевидно, желая что-то сказать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 А я, как Ромео-переросток, весь чувствами пылаю. Но ведь задание Сталина уже выполнено. Так может, теперь на себя немного поработать? Блин, что же делать? Эх, где наша не пропадала? Узнаю все у самой Ленки. Да-да, нет-нет. И тогда хоть все станет ясно. Все равно как-то не по себе. Наверное, лучше все-таки смыться. Только пока я соображал, Хелена успела подойти к скамейке, и все сомнения решились сами собой. Браун, встав навстречу девушке, поздоровался первым. «Добрый день, фройленных тегаль! Разрешите представить вам моего собеседника?» Я тоже поднялся после секундной заминки, сдернув с себя эту дурацкую шляпу, кинул ее на скамейку и, шагнув вперед, протянул руку. «Рад познакомиться с самой прекрасной девушкой Германии!» «Да что же у нее за привычка такая? Чуть что, сразу кулак в рот и только смотрит огромными, как у немышных мультяшек, глазами! Но глазища-то какие красивые!» Я их сейчас первый раз при свете дня разглядеть смог. Разглядел и утонул. И все вокруг, кроме этих глаз, исчезло. А потом серо-зеленые омуты вдруг наполнились слезами, которые часто-часто побежали по щекам. Я растерялся. А Хелен, вынув наконец кулак изо рта, пескливо сказала. «Извините, господа, я только что вспомнила. У меня срочное дело». И, круто развернувшись, почти побежала по выложенным красным кирпичом дар дорожки А я, как дурак, так и остался стоять с протянутой рукой, глядя ей вслед. Оба фрица от такого поворота тоже несколько оторопели. Но клапки соображал быстро и уже через секунду рванул за сестрой. Браун, глядя, как медик, догнав дев девушку, быстро удаляется по аллейке в сторону выхода, потер лоб и Кашлянов сказал. «Прошу меня извинить за это недоразумение. Я не представляю, чем была вызвана такая реакция».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 С другой стороны, у барышень бывают такие завихрения, что нам в их жизни не понять. Только сейчас, наверное, все проще. Так как ее называют фройлен, то Ленка выходит не замужем. Но ухажер наверняка есть. Поэтому, опасаясь возможной компрометации, она и дернула от меня, как черт от Ладана. Бео-мать. Я достал сигарету и, поломав несколько спичек, смог наконец прикурить. Вот и закончились мои, блин, романтические бредни. Тоже мне Казанову из себя вообразил. Один раз зажал девчонку в кустах, и теперь весь в мыслях, что она от этого вся растаяла и трепешит в ожидании новой встречи. Сплюнув табачную крошку, сказал подполковнику. «Да кто этих женщин поймет? Я так думаю, что когда мы сможем хоть чуть-чуть в них разбираться, то будем столь стары, что девушки нам будут уже просто неинтересны». «Да, пойдемте, Гельмут, проводите меня до гостиницы». «Конечно, Илья, еще раз прошу прощения». Мы пошли к выходу, а я брусгливо думал, что Фриц, гадский папа, все-таки переврал мое имя. Квартал прошли в молчании. Только Браун иногда странно поглядывал в мою сторону и, в конце концов, неправильно истолковав мрачный вид советского посланца, решил дать пояснение. А так как шли по улице, то имя коверкать не стал, а обращался как к дельцу из Парагвая.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 Только дело повернули так, что сам Клапке чуть не оказался виноватым в клевете на члена партии. Но в конце концов его просто перевели в этот городок. Немец еще что-то говорил, а я чуть шага не сбился, внезапно вспомнив слова одного надушенного до неприличия фрица. «Точно! Я тогда возле госпитальной беседки стоял, а гестаповец Нахтигаль клеил. Он ведь тоже про Британь говорил и какого-то про щелыгу Гюнтера вспоминал. Надо же, какая земля оказывается маленькая!» Куда ни плюнь, везде знакомые обнаруживаются. Пусть даже и непосредственно, но знакомые. Получается, не зря мне этот Клапки на первом же взгляде понравился. А теперь подтверждается, что он действительно нормальный парень. Вспомнив ту весеннюю ночь и запыханную Хелен, которая вместе с вещмешком с размаху влетела ко мне в руки, решил прояснить ситуацию до конца. А девушка? Честно говоря, она произвела странное впечатление. От нее не может быть проблем? Браун отрицательно покачал головой.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 Ну, увидела меня, беседующего на лавочке с незнакомцем. Чего в этом может быть предусудительного? А она что, продолжает и здесь работать в военном госпитале? Ну да, только у нас почти не бывает раненых. Правда, Фройлен Нахтигаль все равно пропадает там с утра до вечера. Как сама говорит, повышает квалификацию. Она даже квартиру сняла поближе к месту работы. Почти рядом, напротив входа в свою любимую больницу. Я шел внимательно, слушая и кроя себя последними словами. Кретин, идиот, недоумок. Чушь я, блин, ожидал. Откуда ей знать, с какой миссией тут Лисов находится? Она, видя советского офицера здесь, во Франции, что должна была сделать? На шею мне броситься, чтобы нас обоих потом в гестапо замели? Хелен ведь не знала, что Гельмут осведомлен, кто я такой. Да и, судя по всему, про антифашистскую деятельность браться тоже не в курсе. Вот нахтягали смогла, что только очень быстро сбежать, побоявшись меня выдать. И потом, небось, брату наплела три короба, чтобы объяснить внезапные слезы. А я-то хорош придурок. Последние мозги потерял при виде белобрысой врачихи и чуть было не стал ее за руки хватать. Но Ленка, какая все-таки молодчина, как быстро сориентировалась. Браун, уже говоря совсем на другую тему, задал вопрос и пришлось встряхнуться, отвечая ему.